Ничто уже не угрожало обитателям очаровательного домика в валлероде В саду цвели астры. «Ну, мои дорогие», — говорила сияющая Алиция, «я считаю, теперь самое время раскупорить бутылку Наполеона». «Бобусь с белой глистой уехали, надеюсь, навсегда». «Эва жива и ни в чем не повинна. Вы живы. Тетя не имеет ко мне никаких претензий. Прочие жертвы живы и здоровы».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 Без них Алиса ни в жизнь ничего не вспомнит и ничего не докажет. Кап, тогда я не понимаю. Зачем ей? Во что бы то ни стало, и меня надо было убивать. Сказала Алиса и тоже прислушалась. Ну как ты не понимаешь? Ведь ты единственный человек, который видел ее вместе с черным парнем, и можешь опознать его. Кап, что-то капает, сказала Зося.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 Да, я хотела тебя спросить, откуда у них появилась его фотография? Чья фотография? Ну, черного хаха Леониды, кого же еще? А я-то надеялась, что об этом никто не спросит. Разумеется, я очень хорошо знала, откуда появилась фотография, та самая, которая в свое время похитила Анита и которой так не хватало датской полиции.